Полли сбежала по лестнице, завернула за угол и увидела хвост уходящего автобуса. «Нет», — думала она, торопливо идя вверх по крутой «Стюрмансгаттен», — «такое начало рабочей недели успешным не назовешь». Полли жалела, что надела плащ песочного цвета. По словам Эспера, этот цвет ей не к лицу. Вдобавок легкая ткань не спасала от пронизывающего северного ветра, который даже не пах весной, хотя был уже апрель. «Ну как? Прижилась, наконец, в городе?» — спросил ее Эстер. «Нет, Стокгольм был ей не по душе, хоть плачь. Все не по душе. Спешка, уличная толчия, одиночество, работа. К тому же сегодня она опаздывала. Хорошо, конечно, иметь так называемое свободное расписание, но как раз сегодня она хотела уйти еще до четырех, и потому надо было появиться в редакции пораньше. Единственное утешение — в любом случае она будет сидеть за своим рабочим столом задолго до появления шефа. Однако у входа в редакцию уже стоял красный пассат Мирьям. Полли даже застонала, поняв, что день складывается хуже, чем она опасалась. Бойкий еженедельник «Мы, женщины» был никак не связан с массовыми популярными журналами «Саксонс», «Аллерс» или «Хэммитс» и не входил в империю Бонниеров. Журнал «Мирьям Экерюг» издавался на деньги и представлял интересы людей, которых следовало искать далеко на Западе, среди состоятельных феминисток шведско-американского происхождения. А это означало, что маленькая редакция существовала изолированно и была относительно самостоятельной. Они гордились тем, что предлагали читателю не только сплетни про знаменитости или репортажи с показов мод, но также, по краткому и точному определению мирьям, кулинарию и мораль». За эту мешанину на нее не раз обрушивался град насмешек, и ей неоднократно приходилось объяснять и устно, и письменно, какой именно смысл она вкладывает в вызывающее понятие «мораль». «Мы имеем в виду женскую мораль, а это женский взгляд на общество, это требование, которое женщина должна предъявлять к самой себе и к мужчине», — неутомимо повторяла она. Но почему вы ставите такие серьезные вопросы на одну доску с омлетами и плессированными юбками, чтобы заинтересовать читателей из подволь? Кстати, еда и одежда тоже достаточно серьезные вещи. Чем плохо, что в еженедельнике они присутствуют ненавязчиво в виде оригинальных цветных фотографий? Журнал существовал всего второй год, но уже достиг тиража в 120 тысяч экземпляров. Мирьям главный редактор и издательница, расценивала увеличение тиража как личную победу. Ради этого она надрывалась больше всех своих сотрудников. И все, в том числе и она сама, прекрасно это знали. В редакции ее ценили за хватку и целеустремленность, хотя особой любовью она не пользовалась. «Пора кончать с засильем Экирюдов. В нашей конторе, — сказал однажды старший техред в отсутствии Мирьям, — «Хватит с нас ее братца и кузины. От этой мафии скоро житья не будет». Между тем и сам этот малый с растительностью на лице и с же буйным темпераментом пристроил любовницу вести в журнале раздел «Мод». Его любовница, поглощенная в то утро белыми расшитыми блузками с кружевной отделкой и вечерними плачьями из органди в крапинку, рассеяно возразила Эспер Эккерют подвязается здесь только пока Ильва Чарти рожает ребенка, а про Полли точно известно. Она им не кузина? Хм, скажешь, тоже мафия. К девочке это уж никак не относится. Она мечтает о чем угодно, только не о том, чтобы захватить власть в редакции. И верно. За своим письменным столом Полли Томпсон предавалась мечтам, тогда как время шло и вокруг неё сгущались тучи. Редакция работала в лихорадочном темпе. Понедельник на этот раз был праздничным днем, а к трем часам во вторник уже следовало отправить в типографию восемь полос, которые всегда оставляли для самых последних новостей, а тут, как назло, не вышел на работу сраженный гриппом редактор. Мерьям некогда было придумывать творческие задания для своей секретарши, Вот почему Полли механически сортировала по отделам читательскую почту.